Глава восьмая. Знакомство профессора с невестой. Оранжевые слоны, покойники и другие гадости. Женильный приворот. Профессор Пыхтелкин и его верные помощники Карандаши Самоделкин в это утро проснулись поздно. Давненько охотники за привидениями так хорошо не высыпались, как на этих белоснежных пуховых перинах, которые им постелила тётя Мотя. Выпрыгнув из постели, учёные Карандаш и Самоделкин начали энергично приседать, а затем подпрыгивать, словно лягушки. Так они делали зарядку по утрам. Хотя профессор Пыхтелкин и был маленьким и неуклюжим, а Карандаш ленивым, всё равно они очень любили заниматься спортом. Каждое утро прыгали и бегали вокруг дома, нацепив на ноги спортивные кроссовки. Друзья понимали, что для борьбы с нечистой силой они должны быть в отличной форме. Хорошенько размявшись, специалисты по нечистой силе выбежали на крыльцо гостиницы "Волосатая корова". Карандаш и Самоделкин отправились гулять по деревне, а профессор Пехтелкин решил разузнать. Чем таким вкусным пахнет из кухни? Прошу к столу, уважаемый Семён Семёнович!» Засуетилась возле профессора тётя Мотя. «Как вы спали! Какие сны видели!» «Мне приснилось, что меня укусил оранжевый слон!» Наливая себе парное молоко, сказал профессор Пыхтелкин. «Вы, Матильда Самсоновна, случайно во снах не разбираетесь?» — спросил учёный. — Разбираюсь. Неожиданно для самой себя сказала тётя Моти и тут же подумала. — Зачем я его обманул? Ведь я не разбираюсь. — Как вы думаете, к чему снится, когда оранжевый слон за левое ухо кусает? — спросил учёный. — Наверное, к дождю, — ответила не невпопад тётя Моти. — А может быть, к привидениям? — задумчиво спросил профессор. «Каким привидением?» — не поняла Матильда Самсоновна. «Разным», — пожал плечами учёный. «К летающим призракам, например, или к светящимся оборотням, а может быть и к блуждающим огням». «Ой, какие страсти вы рассказываете!» — всплеснула руками хозяйка. «А что, и вправду говорят, что в нашей деревне снова объявилась какая-то нечистая сила?» — спросила тётя Мотя, надкусывая ароматную булочку с маслом. «Этого я ещё не знаю». Лукаво, посмотрев на толстенькую женщину, сказал профессор. «Но обязательно выясню. Главное мне разузнать, где она живёт, эта ваша нечистая сила». «Ой, да повсюду!» — ответила тётя Мотя и на старом кладбище ее видели, и в старинном замке, и даже в колодце, говорят, в водяной сидит, — объяснила тетя Мотя. — Нет, водяные обычно в лесных озерах живут, — сказал профессор. — А в колодце может только колодезный жить, но это редкая нечисть. — Ой, я боюсь всех этих нечистей, — поежилась тетя Мотя. «Никакой пользы от них, ирдов нету! Одни только страхи!» «А чего их бояться?» — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Они добрые, от них никакого вреда!» «Почему их бояться? Почему прячутся от них?» «Да как же! Вот мне, например, после работы домой очень страшно идти!» — призналась Матильда Самсоновна. «Мне мимо кладбища нужно шагать, чтобы домой добраться!» Ведь я живу на другом конце деревни. А ведь на кладбище, говорят, покойники по могилам шастают и ищут, у кого бы крошки попить. А еще я слышала, что там живет хозяин кладбища. Это самый главный покойник, самый старый и самый ужасный. Мне соседка говорила, что у него вместо зубов клыки и шерсть на спине растет. Не знаю про покойников, ничего не могу сказать. «Лично я их ни разу не встречал», — ответил профессор Пахтелкин. «Но про хозяина кладбища тоже слышал», — подтвердил Семён Семёнович. «Значит, он может меня сцапать!» — с ужасом в голосе спросила тётя Мотя. «Я страсть, как боюсь этой нечисти! Однажды со мной произошёл очень неприятно, если не сказать, душераздирающий случай». «Интересно». Что за случай? Откладывая в сторону откусанный пирожок, спросил профессор Пыхтелкин: